Оттолкнув секретаря, вошел невысокий, подвижный оборванец, по виду из бывших солдат. В дранном мундире, голова обмотана тряпкой, на одной ноге старый сапог, на другой лапоть. По Руси в последние годы таких развелось видимо-невидимо. Покалеченные в бою, либо списанные по болезни, либо сбежавшие из полка, бродили по городам и дорогам, добывая пропитание кто чем мог. Иные и разбоем. Парень, видать, был бойкий. Бритое по военному лицо обросло ржеватой щетиной, по углам рта свисали усишки. Острый взгляд впился в князь Кесаря, скользнул по Запорожцу, снова обратился на И тут вдруг с ветераном что-то случилось. Он опять уставился на казака, заморгал и приоткрыл рот но словно бы встряхнулся и быстро взял себя в руки. Отвернулся от Микитенки, будто того и не было. Вся эта перемена настроений заняла недоле мгновения, уж на что Рамадановский был приметлив, а значения не придал. Отнес насчет обычного смятения, охватывавшего посетителей возвышенного кабинета. Если б Федор Юрьевич изволил обратить свой велиможный взор на запорожца, то увидел бы, что Асаул стоит с разинутым ртом, а брови уползли высоко на лоб. Но смотреть на Микитенку князю было уже недосуг. досуг. «Поди, поди!» — нетерпеливо махнул он, не глядя. «Пожди у крыльца. Секретарь позовет». Поклонившись князь Кесарю, но глядя по-прежнему лишь на оборванца, Казак вышел за дверь, почему-то осеняя себя крестным знамением. «Говори, кто таков?» — велел Ромодановский. Солдат вытянулся, лихо отмахнул рукой респект колбу. «Лейб гвардии Преображенского полка, прапорщик Алексей Попов. Состою по иностранному полуприказу. Твоему княжнему Алтессу представлен господином Гейхаймратом». Федор Юрьевич прищурился позорче. Теперь узнал. Не так-то это было просто. Всего Попова он прежде видел только единожды, изрядном хлыщом, в завитом брике и с усишками-перышками. Как же, как же. Попов долго был в Европе кофеданс-агентом. Донесения слал дельные. Но если он из иностранного полуприказа Ведающего разведкой, то почему был представлен Гихаймратом, который начальствует над полуприказом внутренним. По множеству неотложных дел и по преклонности лет, князь стал в последнее время иные вещи из не самых важных, не то чтобы вовсе забывать, но помнить неявственно. В виде затруднения во взгляде Рамадановского, Гвардейский прапорщик объяснил о себе сам. «Не припоминаешь, батюшка-князь, я прибыл тому две недели с перехваченной депешей от министра графа Вартенберга, посланнику Кейзерлингу. Я жил в Берлине и добыл список с той депеши. Ты еще меня лесной аттестацией удостоил. Служи, мол, и дальше так награду получишь». эту князь Кесарь помнил очень хорошо. Первый министр прусского короля Вартенберг писал посланнику Кейзерлингу, состоящему при особе его царского величества, тайной цифирью протревожное. Был географ в Берлине, шведский резидент, и завел окольный разговор. Каков, мол, будет у Пруссии политик, ежели в Москве случится новый стрелецкий мятеж и власть царя падет? Не пожелает ли Пруссия при сей оказии заключить с Карлом прочный союз, дабы вместе брать на шпагу достойное место под европейским солнцем? Министр в письме поручал Кейзерлингу выяснить, верно ли, что в российской столице грядет великое шатание или то пустые шведские сказки. Рамадановского сей слух взволновал еще больше, чем прусского министра, Хотя известие представлялось маловероятным. После казни десятилетней давности стрелецкие слободы попритихли, съежились. Стрелецких же полков на Москве не осталось ни единого, и все же начальнику внутреннего полуприказа было велено дознаться вдруг и вправду заговор. Судя по последнему докладу, Дым оказался не без огня. Зашевелились кромольники недоисканные. Почуяли — их время подступает. Гехаймрат обещал завтра, самопозднее послезавтра, все представить князь Кесарю в полнейшей очевидности. За прочими тяжкими заботами у самого Федора Юрьевича до стрелецких козней руки пока не дошли. Ежели окажется, что до кука впрямь опасная, тогда и возьмется. Про депешу помню. Но ты-то почему у Гехаймрата? И по что ко мне в таком подлом виде ввалился? Зачем секретарю слова и дело сказал? Приказано мне временно быть при внутреннем полуприказе, до разъяснения дела. Господин Гехаймрат ныне спешно уехал в Суздаль. Доносец некий поступил, его милость решил сам проверить. Князь насторожился. Неужто к царице Евдокии нитка потянулась? В Суздале, в Покровском монастыре, содержалась отлученная государева супруга по стрижении инокиня Елена. Во время большого бунта стрельцы пробовали с царевной Софьей стакнуться то теперь они ведут опроши к Евдокии? Тогда неудивительно, что начальник пола приказа, все бросив, понесся в Суздаль. Того не ведаю. Мне поручено иное. Хожу по слободам, по монастырям, по кабакам, где сиживают бывые стрельцы. Слушаю, с людишками толкую. Господин Гехаймрат велел, если выведу, что сполошное...» Не ждать его, бежать прямо к твоей княжьей милости. Они станут пускать, кричать слово и дело. — Что ж такого сполошного ты по кабакам вызнул? Да уж вызнал, — молвил прапорщик Попов, задорно блеснув карими глазами. — Сполошнее не бывает. — Нахальный, — подумал Ромадановский. Нахальных князь Кесарь не любил, — И терпел лишь, если польза в них больше, чем нахальство. Рявкнул. Сказывай, клещами, что ли, с тебя тянуть? А то гляди, прапорщик, можно и клещами. Но Попов угрозы не испугался, держал себя уверенно. Болтают по слободам многое, по кабакам того паче. Стрельцам до да стрельчихам царя любить не за что, бойко начал он. Федор Юрьевич на неподобные слова нахмурился. Перебивать, однако, не стал. До сегодня, сколь мы сети не раскидывали, по большей части улавливали уклеек до да карасишек, все речь вздорных болтунов. Щук всего трех зацепили, невеликого размера. Гехаймрат их пока велел не трогать, лишь досматривать, не выведут ли к рыбе не покрупней. Вот я подле них и крутился. «Что за щуки?» «Сила Петров», «Конан Крюков», «Дозиновий да Шкура», «Не болтуны», «Мужики Основательные», «Все трое прежние стрельцы Гундерт Маркова полка». «Так-так», — азартно почесал подбородок Рамадановский. «Имена этих он не знал, но Гундерт Марков полк в 1698 году бунтовал, шел на Москву по ходам. Чуть не половина его стрельцов сложили голову на плахи, либо были пытаны и разосланы по дальним острогам. Иногда они один другого десятником величают. Важно так. Я сведал по столбцам бывшего стрелецкого приказа, никто из них всего звания отнюдь не нашивал. Были рядовыми стрельцами. Троица это часто в одном кабаке на Сухаревке сиживает, и я рядышком. То нищим оденусь, то под пинчугой, пенчугой, а то, как ныне, солдатам. Тут кусочек подслышишь, там еще один. Говори дело, не красуйся. Что ты такого особенного сегодня подслыхал?» Попов приблизился к самому столу, наклонился. Федор Юрьевич тоже подался ему навстречу. Старый князь Кесарь и молодой сыщик были сейчас похожи на двух выжлятников изготовившихся к охоте